Глава 14. Жажда действий «Дрючин, тебе привет от капитана Астахова!» — прокричал Шибаев, переступая порог квартиры и обоняя волшебный запах жареной картошки. «Спасибо!» — обрадовался появившийся Алик, наряженный в передник с зайчиком. «Что он сказал?» «Спросил, женился ты или нет. И все. А про что вы еще говорили?» «Про Закревскую». «С чего вдруг? Ты что, взялся ее хранять?» «Нет, просто выплыло. У них до сих пор нет ясности насчет мотива убийства. Храмов пришел безоружным, принес деньги, оставил на лавочке и уже уходил, когда ему выстрелили в спину. Зачем?» «Мотив? Деньги, конечно, как и всегда. А убивать зачем? Может, метили в него, а киднеппинг типа маскировка, дымовая завеса?» Капитан сказал, они все проверили. Если пытались достать его, то как-то очень сложно. Засветились с машиной, с дачным кооперативом, держали ее там целых четыре дня, наследили прилично. Такие вещи проворачиваются быстро. Все можно было устроить быстрее и с тем же результатом. Зачем цирк с умыканием? А 300 тысяч, допустим, заказное убийство, конкуренты или из мести, а заодно и деньжат срубили. Потому и сложно. А то, что наследили, ну, наследили и что? Все равно их не нашли. Значит, тупик. Как я понимаю, дело зависло? Шибаев не ответил. Пиво принес? Переключился Алик. Принес. Ты отправил мультке отчеты-фотки? Пока нет, завтра. Давай, мой руки за стол. Надо бы еще проведать семейный склеп Старицких, где Каролина. Усыпальницу поправил Алик. Один фиг. А что насчет архива? Кто-то из своих? Ты в это веришь? нет значит чужой клямкина видели за неделю до смерти в кафе по соседству с каким-то мужчиной причем в рабочее время у них же есть своя забегалка в том-то и дело возможно тот шифровался они думают это заказчик вернее мог быть в смысле в смысле заказал клямкино документы третье хранилище не спецхран мог прийти и заказать сам они всем выдают «Правильно мыслишь, Дрючин?» – похвалил Шибаев. «Значит, не мог». «Почему это не мог? И вообще?» Алик осекся. Шибаев с любопытством наблюдал. «Ты думаешь, он засветился?» – поразился Алик. «Майя говорила, клиенты так и норовят спереть документы. Они все время хватают за руку. Причем вполне приличные люди – профессура, учителя, газетчики. Их лишают права посещения на год для начала и заносят в желтый список. Ты думаешь...» «Как версия? Спросишь, скажем, за год?» «Спрошу. Как она тебе?» «Кто?» «Майя». «У вас с ней Дрючин опять?» «Да нет, просто спросил. Она очень умная и не замужем. Мы сто лет знакомы. Значит, ты считаешь, что кто-то из желтого списка может быть убийцей?» «Не считаю. Из желтого списка может быть заказчик. Их двое, заказчик и убийца. Не знаю». Шибаев повысил голос, видя, что Алик открыл рот. Каким образом убийца организовал убийство, не знаю. Допускаю, что он знаком с заказчиком. Но убийство, как я понимаю, сверх программы. Почему? Потому. Как ты себе это представляешь? Тип из желтого списка заказывает Клямкину документы и одновременно самого Клямкина даже не смешно дрючен, Причем телефон Клямкина исчез. И что? Не понял Алик а то, что он сфоткал документы, как и было оговорено. Заказчика это вполне устраивало, а вот убийцу нет. Он не только забрал телефон и, скорее всего, сами документы, но и устранил Клямкина, так как не знал, что тому известно. Не понял, и что? А то, что заказчик имеет отношение к документам, возможно, он историк, и ему достаточно фоток, он в теме. Кроме того, он вряд ли рассказал Клямкину, что именно ему нужно, просто указал даты от и до. То есть Клямкин ему не опасен, а вот убийца не в теме и схапал на всякий случай все, заодно убрал возможного свидетеля. Ты думаешь, убийца не знал, что именно ищет заказчик? Шибаев пожал плечами и не ответил. Значит, мы ищем профессионального историка без моральных устоев. Подвел итог Алик. Завтра же поговорю с моей. А что ты решил насчет Закревской? Работка непыльная и денежная. Сходим на могилу Каролины, отправим мольтки отчет и все. Свободен. А она, как я понял, готова платить. Может, сам попробуешь? Я бы сдал ее в психушку. От нее не знаешь, чего ждать, себе дороже. Дверь не запирает, в доме бардак, посуда месяц не мыта. Угрожает открутить газ и строит баррикады. К черту. К тому же не чесанная ей. Он махнул рукой. Алекс с любопытством рассматривал Шибаева, спрашивая себя, а с чего это Шибон так разгорячился? Нечесанная дамочка со странностями попросила поработать телохранителем. В чем проблема? Она боится, что ее хотят убить, но проверит двери и окна, посидит с ней пару вечеров, погоняет чаи, успокоит. Проблема в чем? Или он думает, что ее действительно хотят убить? Кто? Те, кто убил Храмова? Спустя почти год? А мотив? Вряд ли, если бы он так думал, не стал бы отказываться. Тогда в чем дело? Он так и спросил. Шибон, в чем дело? Шабаев сосредоточенно жевал. «Ну?» «Не знаю, смердиты вопит». «Кто?» «Вопит инстинкт, смердит вся история». «Какой еще инстинкт? О чем ты?» «Самосохранение. Понимаешь, Дрючин?» Он снова замолчал. «Ладно, инстинкт самосохранения, ага, понятно». Осторожно начал Алик после паузы, присматриваясь к Шибаеву и чувствуя себя человеком, лезущим через колючий кустарник. В каком смысле? Не знаю, в каком. Что-то не то. Несет паленым. Мольтки со своими предками, застреленная Каролина, могилы в Сидневе, убийство в архиве, усыпальница опять-таки с Каролиной, еще ненормальная Закревская, убитый храмов, потом этот столетний старик-краевед. Ты сам сказал, помнишь, о парных случаях? Какая связь? Изумился Алек, успевший забыть о собственной болтовне. Мало ли кто что говорит. Ты чего, шибон? Какие-то выморочные вопросы без ответов. И главное, не знаешь, откуда ждать. Не ухватишь, понимаешь? Что-то...» Шибаев запнулся. «Много всего в кучу. Что-то варится, понимаешь? Количество есть, а качества нету. Нифига не понятно». Он помолчал, нахмурясь. Потом сказал. «Ладно, Дрючин, не заморачивайся. Пробьемся». «Неужели опять депрессия?» – озабоченно подумал Алек. Встретился с капитаном и полетел с катушек. «Коньяк будешь?» – предложил, желая утешить сожителя. Шибаев кивнул. Они пили коньяк и разговаривали. Вернее, разговаривал один Алик. Травил бесконечную байку про разводящихся супругов, сильно преувеличивая и сочиняя всякие смешные детали, желая развлечь Шибаева. Тот сосредоточенно жевал, никак не реагируя. Взревевший шибаевский мобильник перебил адвоката, и тот вздрогнул, пробормотав. «Ну и рев!» Никаких нервов не хватит. Нервы были любимой темой Алика. Пытаясь вычислить, кто звонит, он, умирая от любопытства, наблюдал, как Шибаев слушает и морится все больше. «Угу, буду». «Проверьте дверь», – бросал Шибаев. «Через двадцать минут». «Это она?» – спросил Алик, когда Шибаев отложил телефон. «Что случилось?» «Кто-то пытался влезть в дом и заглядывал в окна». «Ты ей веришь?» «Хрен ее знает» поедешь? У меня есть выбор? Есть. Вызови к ней полицию». Шибаев молча поднялся. «Шибон!» – повысил голос Алик. «Не связывайся с ней. От таких неадекватных одни проблемы. Не ходи. Чует мое сердце». Шибаев молча вышел. Алик побежал за ним в прихожую. Хлопнула входная дверь, и он остался один. «Чертова кукла!» – в сердцах воскликнул адвокат. «Так хорошо сидели и на тебе». Во всех окнах горел свет. Дверь была заперта. Шибаев позвонил. Тишина стала ему ответом. Он надавил на звонок и держал до тех пор, пока не услышал легкий шелест изнутри. Его рассматривали в дверной глазок. «Лина, это Шибаев. Откройте!» Ему было слышно, как в замочной скважине провернулся ключ. Дверь слегка приоткрылась. Не желая ее пугать, Шибаев произнес. «Это я. Не бойтесь, Лина». Дверь распахнулась, девушка отступила, и Шибаев вошел. Она была боса, в атласной, не застегнутой пижаме, волосы свисали на лицо. В доме была иллюминация. Он окинул взглядом царивший беспорядок. Разбросанная одежда, разбитая посуда, бутылка из-под вина, выкатившаяся на середину гостиной. Настоящий погром. «Что случилось?» Она стояла перед ним, опустив голову, и молчала. Он отвел волосы с ее лица, слегка потряс за плечи. Она уставилась на него несфокусированным взглядом, закричала и рванулась. «Пьяна?» Он удержал ее силой и прижал к себе, приговаривая. «Не бойтесь, это я. Вы звонили. Ну-ну, все хорошо, я пришел. Здесь никого нет, только вы и я. В чем дело? Что вас испугало?» «Пьяна. От нее несло спиртным». Он чувствовал, как колотится ее сердце. Он стучал и заглядывал в окна. Выговорила она с трудом. «Черный человек. Я боялась, что он... Он хочет убить меня». «Вы его рассмотрели?» «Нет. У него закрыто лицо. Он стучал. Прогони его». «Он ушел. Успокойтесь. Он больше не придет. Сейчас я сделаю чай. Есть валерьянка? Или что-нибудь? Что вы принимаете?» «В спальне. В тумбочке». Он усадил ее на диван, прикрыл пледом и пошел наверх. Нашел пузырек с какими-то таблетками в верхнем ящике прикроватной тумбочки, мельком отметив и беспорядок и разгром, также царившие здесь. Раздвинутые панели шкафов, выброшенная одежда, разоренная постель. Было похоже, что она убегала и пряталась. Что же с ней творится? Он посмотрел на зажатый в кулаке пузырек. Откуда таблетки? Она до сих пор лечится? Когда Шибаев вернулся вниз, Лина уже спала. Долгую минуту он рассматривал ее бледное измученное лицо. Потом повернулся и пошел в прихожую. Взяв на тумбочке связку ключей, он вышел на крыльцо, нашел нужный и запер дверь. После чего спустился и пошел вокруг дома, присматриваясь к следам на длинной клумбе, примыкавшей вплотную к дому. Цветы явно требовали воды, добрая половина из них пожелтела, всюду буйно торчали сорняки. Он обошел вокруг дома, не обнаружив ничего подозрительного. Вернулся и прошелся по комнатам, задергивая шторы и гася свет, заглянул в кухню, ванны и кладовки. Дом был пуст, если не считать спящей на диване девушки и его, Шибаева. За окнами тем временем наступила ночь. Шибаев упал в кресло напротив дивана и притянул к себе журнальный столик. На нем стояли немытый царский фужер с золотой короной и тарелочка с солеными орешками. Недолго думая, он открыл дверцу стеклянного бара, стоявшего между диваном и креслом, и присвистнул при виде красочных винных бутылок и хрустальных четырехгранных графинов, наполненных… А что это у нас тут? Перевел взгляд на бутылку из-под вина, валявшуюся на середине комнаты. Он вытащил ближайший графин, открыл и с удовольствием вдохнул, определил по запаху, что там виски. Дорогой, выдержанный, благородный напиток. Во втором коньяк, в бутылках вина, ликеры, бальзам, черный как смола, и что-то ядовито-зеленое с запахом духов. Вот уж праздник взгляда вкуса осязания, как любит говорить Алик. Шибаев достал фужер и налил себе виски, представляя, как будет рассказывать Алику, что употреблял миллионерское пойло. Ему пришло в голову, что бар принадлежал убитому Храмову. Он отхлебнул, закусил орешком, устроился поудобнее снова отхлебнул допил и налил еще в доме было очень тихо снаружи не доносилось ни звука он слышал едва уловимое тихое дыхание девушки на диване она вдруг шевельнулась и застонала ему показалось что заскулил щенок он вскочил стоял напряженный испытывая странное чувство чужого враждебного присутствия и пристального недоброго взгляда голова кружилась Вернее, стены и предметы в гостиной, медленно покачиваясь, оборачивались вокруг него. В доме по-прежнему стояла глубокая тишина. Он снова опустился в кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. Он проснулся от прикосновения чьей-то руки к плечу. В гостиной было светло, и он понял, что наступило утро. Лина трясла его за плечо и что-то говорила. Он не сразу понял, что именно. Голова была пуста, равно как и хрустальный графин на журнальном столике. Во рту была вязкая неприятная сухость, страшно хотелось пить. «С вами все в порядке?» – прокричала девушка. «Просыпайтесь! Доброе утро!» «Доброе! Давно вы меня?» «Целый час!» – она рассмеялась. «Я даже испугалась! Вы меня осторожили? Спасибо! Никого не видели?» «Нет! Я спала, как убитая. Хотите кофе?» «Можно в кухне? Ничего? Неохота сюда тащить?» «Хочу. Можно в кухне?» Он представил себе лошадь, пьющую из бадьи, и подумал, что тоже не прочь из бадьи. «Можно умыться. Возьмите в шкафу чистое полотенце». Шибаев отправился в ванную, открутил кран и с наслаждением приник к холодной струе, чувствуя, как возвращается жизнь. Неужели весь графин? Однако... Он попытался восстановить, как наливал и пил, но вспомнил только второй заход. Дальше был мрак. «Хорош, сторож! Что с тобой, Шибон?» Уснул у Ады Борисовны, прозевал вора. Уснул здесь. И весь графин, чуть не полста. Они сидели за громадным столом с мраморной столешницей. В раковине по-прежнему выселась гора этой посуды. Он сглотнул. Пахло хорошим кофе. Лина возилась, доставая из холодильника какую-то снедь, что-то клала на стол, что-то швыряла в помойное ведро. «Только сыр и кофе», — она повернулась к Шибаеву. «Больше ничего нет. Еще черствый хлеб. Может, в кафе? Тут рядом, я не готовлю. Или бутерброд с сыром, или кафешка». «Достаточно», — сказал Шибаев. «Хватит этого». Они пили кофе. Он мельком рассматривал ее. Она собрала волосы в пучок, была слегка подкрашена, одета в голубые джинсы и белую футболку, и ничем не напоминала потерянную перепуганную девушку, которую он видел раньше. «Спасибо», – сказала она, глядя ему в глаза. «Вы уже знаете, кто я?» – расспросили знакомых. «Знаю. Что вы принимаете?» Доктор Лемберг прописал снотворное, только оно не помогает почти. Когда человек боится, он не может уснуть. «Чего же вы боитесь?» Меня хотят убить, я уже говорила. Сначала убили Толю, теперь хотят убить меня. В ее словах не было надрыва. Она говорила о возможном убийстве, как о чем-то обыденном. Шибаев понял, что Толя ее муж Храмов. Откуда такая уверенность? Он знает о каждом моем шаге. Зачем, если не хочет убить? Кто? Я называю его черным человеком. У него нет лица. Зачем ему убивать вас? Не знаю. А зачем ему убивать Толю? ли принес деньги, а его все равно убили. толя не пожалел для меня. Он был добрый. Когда вы увидели его в первый раз, черного человека? Месяц назад или два он ходил вокруг дома и заглядывал в окна. С тех пор я не открываю их. И в мегацентре был. Я несколько раз натыкалась на него. Он отворачивался и уходил. Я все время чувствую, что он смотрит на меня. И дверь открыл. Я пришла, она не заперта. «Откуда у него ключ?» Она пожала плечами, с улыбкой глядя на него. От ее вчерашнего страха не осталось и следа. Она смотрела на него, улыбаясь. Ему даже показалось, что она кокетничает с ним. А как иначе объяснить ее макияж и вымытые наконец волосы? И то, как она накручивала на палец прятку? «Ничего не пропало?» «Я не проверяла. Нет, кажется. Здесь нет ничего ценного. Все в банке». Он подумал, Ада Борисовна тоже говорила, что у нее нет ничего ценного. Я пришлю к вам женщину, она приберется. Мне пора. Он поднялся. Она, похоже, растерялась, лицо вытянулось. Не уходите, а как же я? С вами я не боюсь. Попросите подружку, пусть поживет у вас. Никого у меня нет! Вскрикнула она, отшвыривая чайную ложечку. От меня все шарахаются, боятся заразиться. Неужели так трудно понять? Он понял, бояться заразиться несчастьем. Прав, Алик. Я проклятая. Никто не понимает, что произошло с Толей. Считают, что я виновата. Все из-за меня. Мне нужно уехать отсюда. Я понимаю, но некуда. Некуда, понимаете? Она почти кричала. На скулах вспыхнули красные точки. Не могу же я поселиться у вас. Шибаев пытался шутить, поражаясь стремительной перемене в ней. «Почему? Почему не можете? Здесь полно свободных комнат. Я боюсь одна. Вы не уйдете!» «Лина, мне пора. Я должен...» Он поднялся, испытывая желание убраться отсюда как можно скорее, полный тягостного чувства или предчувствия, которое не мог объяснить. Переход от спокойствия к агрессии был стремителен. Все-таки что-то с головой. «Я нанимаю вас на работу. Не смейте бросать меня. Вы!» Я буду наведываться. В случае чего звоните. И не вздумайте откручивать газ. Я тебя ненавижу! Закричала она, смахивая на пол чашку. Сволочь! И снова на ты. Это было последнее, что он услышал перед тем, как захлопнуть дверь. Пронзительный вопль отчаяния и боли, звон разбитого стекла. Испытывая облегчение, он скатился с крыльца и поспешил к машине, припаркованной в ворот. Где ты был? В голосе Алика звучало возмущение законной супруги, поджидающей спутника жизни после ночного загула. «Что случилось? Я всю ночь прождал. Не мог позвонить?» «Дрючин, успокойся. Ничего не случилось. У тебя нет знакомой уборщицы?» «Чего?» – изумился адвокат. «Какой еще уборщицы?» «Обыкновенной. У нее нужно убрать. В доме бардак». «Ты провел с ней ночь, а позвонить нельзя было?» Если это так называется, то провел, значит, нельзя. Не рассказывать же, что после пары стаканов виски мысли о сожителе улетучились напрочь. И вообще обо всем. В смысле, удивился Алик, все так плохо на самом деле? Ты спросил, я ответил, она опять строила баррикады, а в окна заглядывал черный человек. Ты его видел? Нет. Ты ей веришь? Спроси, чего полегче. Нет, я ей не верю. Лемберг считает, что она здорова, так что все в порядке. Я просидел ночь в кресле, черный человек не пришел. Она спала на диване. Все. Он отодвинул Алика. Я в ванную. Ты бросил ее одну? Спросил Алик вдогонку. А если она открутит газ? Я попросил не откручивать, буркнул Шибаев. Она обещала. Хватит. Отстань, а? А если с ней что-нибудь случится? Не унимался Алик, который соскучился за долгую бессонную ночь и теперь хотел поговорить. «А если она наложит на себя руки?» Ответом ему был громкий хлопок двери. «А если она...» «Хватит!» Шибаев хлопнул ладонью по столу. «Хочешь, займись сам!» Они сидели за завтраком. Алекс сделал омлет, но Шибаев отказался есть, сказал только кофе. Выглядел он паршиво, бледный, с синяками под глазами, жесткими морщинками в углах губ, злой и раздражительный. Не хочет ничего рассказывать и воду пьет, как лошадь. Он выпил чуть не ведро. Алик терялся в догадках о том, что же произошло в доме Полины Закревской. Его распирало от желания вызнать подробности. Но, глядя на хмурое лицо сожителя, он придерживал язык. И главное, не хочет омлет, коронное аликово блюдо, с сыром, помидорами, кучей специй и кубиками черного хлеба. Может, посмотрим усыпальницу Старицких? У меня есть пара часов. Как? «Можно», – не сразу ответил Шибаев. «Знаешь, где это?» «Примерно», – ответил Алик. «Матвей Юрьевич объяснил. Найдем». Шибаев кивнул.